Было уже часов девять, когда я вспомнил про цыганский табор. Чем больше я думал, тем меньше мне это нравилось. Я не любил вмешиваться в чужие дела. Я решил, что надо просто зайти на утро к констеблю. Я встал из-за стола, повернулся, чтобы идти домой, и вдруг опять вспомнил барсука. Как жалела бы и лечила она медведя, как нежные ее руки... Я забежал домой, предупредил миссис Терезу о том, где меня искать в случае надобности, и сел в машину. Когда я доехал до табора, было совсем темно. У самой дороги на лужайке различил палатки. Вокруг стояли облитые парафином факелы, дававшие мало света и много дыма. Впереди, перегораживая дорогу, виднелись ряды самодельных скамеек, точнее досок, положенных на ящики и бочки. На них сидели человек десять. Тут я услышал резкий звук вроде пистолетного выстрела и сразу вслед за этим странное болезненное ржание. Высокий парень в сапогах, в черной рубахе и широком усеянном заклепками к ушаке бил лошадь холостом. Дух злобы, цинизма и вражды словно острый запах хлынул на меня. Я купил билет и переступил через веревку, огораживающую зрительный зал. Представление уже началось Бравые парни скакали на лошадях По кое-как сооруженному деревянному помосту Заменявшему сцену Я посмотрел на них И поразился их наглость И все, что они делали Мог бы сделать любой деревенский мальчишка Лет десяти Снова заржал от боли лошадь Все это было совершенно невыносимо Я встал, обогнул ряды Осторожно пересек темную поляну И прошел туда, где, судя по всему Стояли фургоны с клетками Ой, запах был жуткий Во мраке что-то шуршало Кто-то скулил и подвывал И плакала какая-то женщина Я прислушался, но разобрать ничего не смог И щелкнул зажигалкой Прикрывая ладонью огонек Лори? Эндрю? Тише Эндрю, что с ней? Она сейчас умрет Изголодалась Лорис стояла на коленях перед открытой клеткой, держа на руках полуживую обезьянку, которая плакала и сосала её палец. Я вынул из кармана морковку. Обезьянка схватила её и сжевала в один миг. Шесть тощих лап протянулись сквозь прутья. Я всегда носил еду для зверей и отдавал им всё. Прикрывая ладонью зажигалку, я прошёл дальше и увидел, что все звери были в ужасном состоянии. На полу в одной из клеток валялся заяц, и по запаху его и позе было понятно, что он и сдох несколько дней тому назад. Пойдём. Нам тут больше дело. Как же я её брошу? Пока посадим её обратно в клетку. Когда я с ними управлюсь, мы ей поможем. Пошли, пошли. Когда мы дошли до освещённого помоста и остановились во мраке, перед зрителями как раз появились четыре парня. Они тащили небольшую, не больше кануры клетку. За ними шёл толстый цыган в засаленном костюме укротителя. Клетку открыли и вывылекли оттуда на цепи маленького чёрного медведя. Медведь. Это бедный медведь, про которого он писал. Кто писал? Какой-то Хьюги. Ах, вот в чём дело? Вот черт съём. Что они будут с ним делать? Подождём, увидим. Толстый пьяный цыган повернул медведя правым боком к зрителям. Но я успел заметить большую открытую рану на левой задней лапе. Увидел я и струпие на нежном медвежьем носу. Музыканты заиграли чардыш, а толстый дёргая за цепь заставлял медведя встать на задние лапы. Рядом крутился парень в кушаке, подстёгивая зверьи кнутом. Толстый прикрикивал: "Хоп!" Хоп, дёргая за цепь, пускался в пляс, но медведь и на четвереньках-то еле стоял, всё время валился на бок. Я ждал. Я не знал, что будет, знал только, что гляжу на всё глазами Лори и заплаканными глазами Юби. Зверь снова упал. Толстый дёрнул его за цепь, а парень ударил в нос рукояткой кнута, и чёрная струйка блеснула в свете факела. Я услышал только, как кричит Лори. Я не помнил, как кинулся на сцену, но хорошо запомнил радость, с которой ударил парень кулаком в лицо. Попадие весок цыган бун. Но я только разбил ему нос и повалил навзень щи на дощатый пол сцены. Я вырвал у грисёровщика кнут и заорал: "Плеши! Кабам!" Ну, плеши! Зрители одобрительно закричали, захлопали, но в дело не вмешивались. И тут мы услышали топот копыт. Все бросились в рассыпную, даже пьяный дрессировщик. Остался только парень в шаке, валявшийся на земле с разбитым лицом, и медведь, который лежал на брюхе, как-то странно распластавшись. К сцене подскокали человек пять. Не знаю, почему они не кинулись на меня. Может, эта свора решила, что раз рыжебороды пришельцы их не боятся, значит имеют на это какое-то право. Кто у вас тут главный? Пусть выйдет сюда. А вы все, идите домой. Представления не будет. Идите-и вы лорь. Всё в порядке. Ну, могут быть какие-нибудь затруднения. Пожалуйста, идите домой. Всадники расступились, и к нам вышел темнолицый человек со свиными глазками В обыкновенных брюках, рубашке, жилете и котелке О том, что он цыган, можно было догадаться только по серьге в левом ухе А за ним шли цыгане, цыганки и оборванные цыганята Мы оказались в плотном человеческом кольце Вы, вожак этой шайки, идемте за мной! Разберемся в полиции. Я обвиняю вас в жестоком обращении с животным. И в это мгновение кровавленный цыган взмахнул цепью и кинулся на меня. Спасло то, что он не рассчитал. И удар пришелся по спине какому-то цыгану. Тот упал, но остальные мигом выхватили ножи. Обхватив Лори левой рукой, я принялся орудовать рукояткой хлыста и расчистил. Было дорогу, но тут Лори оттерли. А меня ударили чем-то по голове. Мой хлыст переломился. Мне удалось схватить какой-то железный брус, но я знал, что минуты мои исчислены. Цыгане подступали всё ближе, как псы к раненому зверю. Кой кто даже влез на фургон, чтобы напасть сверху, а другие из-под фургона пытались схватить за ноги. И вдруг! Замок дюй! Замок дюй! Это была Лори. вырвавшись с чудом, она схватила один из факелов и кинулась на цыган, размахивая им как мечом. Яркое сияние пламени и волос окружило её лицо, а лицо это изменилось так. Нежность исчезла. Такими были жёны кельских вождей, сражавшиеся с ними бок о бок. Перед её пламенным мечом расступились цыгане, открывая ей путь. Их недолгого оцепенения ей хватило, чтобы, обняв меня за плечи, вывести из этого порочного круга. Пройдя сквозь строй, она ловким движением бросила горящий факел в крайний фургон. Пламя мгновенно вспыхнуло и побежало по легким просмоленным повозкам. Тут уж им стало не до нас. Цыгане метались, хватали ведра, бежали к реке. Мы были уже у клеток. Я опустился на колени, и она стала рядом. И, Андрей, вы ранены? Да нет, ничего. Устал. Андрей. И, Андрей. Она посмотрела мне в глаза, и взгляд её ещё не утратил дикой отваги. Потом случилось. Она обхватила двумя руками мою голову, поцеловала меня, вскочила и умчалась к лошади словно лань. Потрясённый, я стал состоять на коленях у клеток. Я не знал, жив я, мёртв или мне всё это снится. Не знаю, сколько прошло времени, стало темнее и тише. Наконец я встал, открыл клетки и выпустил пленных. Если уж им погибать, так на свободе. Потом побрёл к своей машине. У деревянного помоста, где всё и началось, лежало что-то тёмное. Это был медведь. по номеру